«Не придется», — ответила я, я останусь там навсегда, найду какую-нибудь работу». «Какую работу?» — не веря своим ушам, изумился Арчи. В то время спрос на женский труд и впрямь был невысок. Женщины тогда были либо дочерьми, которых следовало содержать, либо женами, которых тоже следовало содержать либо вдовами, которым приходилось существовать на то, что оставили им покойные мужья, или чем помогали родственники. Могли они еще жить в компаньонках у пожилых дам или при детях в качестве нянь-гувернанток. Я, однако, изыскала еще одну возможность и ответила. Я могу стать горничной. Мне даже очень нравится быть горничной. Спрос на горничных, особенно высокого роста не падал никогда рослый горничный найти работу было нетрудно почитайте чудную книжку Марджери шарп клуни браун я не сомневалась что справлюсь с этой работой наилучшим образом. я знала когда какими бокалами сервировать стол могла открывать и закрывать входную дверь чистить столовое серебро. Мы всегда сами чистили дома серебряные рамки для фотографий и всякие безделушки, а также достаточно умело прислуживать за столом. — Да, — подвела я итог своим размышлениям, — я смогу работать горничной. — Ну ладно, посмотрим, — примирительно сказал Арчи. — Давай сначала доберемся до Мадейры. Однако к тому времени, когда мы туда прибыли, я была так слаба, что не могла и думать о том, чтобы встать с постели. Теперь я понимала, что единственный выход для меня — остаться и умереть в ближайшие день-два. Но за те пять-шесть часов, что корабль простоял на Мадейре, мне вдруг стало намного лучше. Следующее утро было ясным и солнечным, море успокоилось, как и всякие оправившиеся после морской болезни, я стала недоумевать. Что это я подняла такой шум из-за пустяков? В конце концов, ничего страшного не произошло, всего лишь морская болезнь. Нет пропасти более глубокой, чем та, что разделяет людей на страдающих и не страдающих морской болезнью. Друг друга понятием не дано, я так и не смогла привыкнуть к качке». Все пытались меня убедить, что неприятны лишь первые несколько дней, а потом все проходит Это неправда. Когда бы море не начинало волноваться, особенно при килевой качке, я заболевала. Но, начиная с того момента и до конца путешествия, погода была в основном хорошая. Мне повезло. Воспоминания о Кейптауне и по сей день... «У меня свежее, чем о каком бы то ни было другом месте. Наверное, потому что это был первый настоящий порт на нашем пути, и все там казалось новым и необычным. Кавские горы, столовые горы со странными плоскими вершинами, яркое солнце, вкусные персики, все представлялось удивительным. Я с тех пор никогда там больше не бывала. Сама не знаю почему». Ведь мне там так понравилось». Мы остановились в одном из лучших отелей, где Белчер сразу же показал себя. Он устроил скандал по поводу фруктов, поданных к завтраку. По его мнению, они были твердыми и неспелыми. «И это вы называете персиками?» — гремел он. «Да ими можно в мяч играть, им ничего не сделается». Свои слова он сопроводил действиями, шмякнув об пол штук пять персиков. «Видите?» — воскликнул он. «Они даже не лопнули! Спелые превратились бы в кашу!» Именно тогда меня впервые посетило подозрение, что путешествие с бэлчером может оказаться не таким приятным, каким оно казалось месяц назад у нас дома за обеденным столом.